Эпилог. «Бог ты мой!» — воскликнул Никола, — «вот это я понимаю палитра». Он стоял перед большой кухонной стойкой, на которой громоздились подносы и тарелки, полные безупречных и разноцветных маленьких закусок. Я всю неделю готовила, гордо объявила Жузиана, протягивая ему большое фаянсовое блюдо, на котором идеальным кругом были выложены тарталетки с сыром. «Ну уже не стой, обнеси гостей». Никола вытянулся в струнку, как провинившийся солдат, и отправился с тарталетками на большую террасу, где человек десять пили аперитив, любое закатом солнца над озером. «Билл так доволен», — сказала Жузиана, и сунула мне в руки тяжелый деревянный поднос с четырьмя параллельными рядами канапе. Он обожает маленькие закуски. Я улыбнулась как можно более естественно и пошла с подносом вслед за Никола. Я не успела сделать и трех шагов, как Билл вынырнул из-за деревянной балки, которую украшали оленьи головы. Славные охотничьи трофеи, но, увы, не его. «Я ненавижу маленькие закуски», — простонал он. «Почему было не приготовить стейки и сосиски на углях? Это же мой праздник». Ей это в радость, пап. «Я знаю, знаю, но обещай мне одну вещь, красавица-дочка. Когда будешь устраивать вечеринки для своего мужика, лучше угли». «Да, папа». Я пошла дальше, боясь уронить поднос, весивший не меньше пятнадцати килограммов. «Угли, Женевьева, главное, угли!» — крикнул отец мне вслед, когда я уже вошла на террасу. Адриана, повисшая на руке Феликса Антуана, подняла голову на его крик и бросила мне прочувствованная «фигня» Я мотнула головой, мол, забудь, и пристроила поднос на стеклянный столик, надеясь, что тот не разлетится в дребезге под его весом. «А когда приедет Катрин?» — спросил голосок Ноя за моей спиной. Я обернулась. На нем были плавки с Человеком-пауком, ласты и маска. Она обещала пойти со мной купаться. «Скоро приедет», — ответила сьюзен положив ему руку на плечо. «Сразу после прослушивания. Хочешь, я пойду с тобой купаться?» Ной бросил на нее подозрительный взгляд сквозь маску, но кивнул. сьюзен скинула тунику, под которой оказался зеленый купальник, и тело, На зависть любой тридцатилетний И они с Ноем ушли. «В озере много рыб», — произнес гнусавый из-за голосок. «Но ты не бойся, я с тобой». Никола, стоявший столбом с блюдом тарталеток перед двумя коллегами отца, провожал их взглядом с умильной улыбкой. Я подмигнула ему и стала пробираться к матери, которая пила свои полстакана вина в обществе Максима. «Женевьева!» — воскликнула она, увидев меня. «Ты знала, что Максим был в Непале и в Тибете?» «Да, я в курсе», — ответила я, прильнув к моему любимому. Я открыла за последние полтора месяца простое, несказанное и перманентное удовольствие прижиматься. Флориан никогда этого особенно не любил, но Максим оказался странным и идеальным для меня гибридом, экспериментальной помесью ласкового кота и коалы. Стоя, лёжа, сидя, на ходу, мы постоянно обнимались. Так естественно и непринужденно, что я только диву давалась. А Максим говорил, что мы действительно созданы друг для друга. «Это на физиологическом уровне», — объяснял он, целуя меня в шею и не сбиваясь с шага. «Наши тела идеально совмещаются». И этого объяснения мне хватало, потому что оно было простым, а я была счастлива, что у меня есть еще одна причина любить этого человека». «Это уже почти невыносимо», — заметила однажды Катрин, когда мы стояли перед ней, как сиамские близнецы, сросшиеся и очень этим довольные. «Я могу сделать еще один вираж и вернуться к Флориану, подделая ее», на что Катрин отреагировала панической мимикой, а Максим укоризненным о это не смешно», — сказал он мне. «С Флорианом все будет в порядке, любимый. Он меньше всего хотел бы, чтобы к нему относились как к раненному животному». Я знала, что ему было очень больно, но он умел держать удар, и я готова была поручиться, что пролила больше слез о конце нашей любви, чем он. Я плакала часами, читая письмо, которое он прислал мне вскоре после нашего окончательного разрыва. Трепетное и искреннее письмо, в котором он говорил, что любит меня больше прежнего, и от всей души просил прощения, но я плакала не о нем». Не знаю, потому ли, что какая-то часть меня еще держала на него обиду или потому, что в глубине души я осознавала, что такой человек, как он, не нуждается ни в чьей жалости. Потом мы говорили с ним несколько раз, и в нашу последнюю встречу он признался, что многое понял, что он был, в частности, чересчур требователен и недостаточно терпим. Но я не хотела от него самоуничижения». «Все-таки я любила его таким, каков он есть, и, может быть, продолжала бы любить, если бы сама не изменилась». «Ты сделаешь самую сказочную хипстершу очень счастливой», — сказала я ему. «Но я хотел сделать счастливой тебя». «Нет», — ответила я, — «не меня». Флориан грустно улыбнулся и ушел. Я смотрела ему вслед, пока его высокая фигура не скрылась в толпе старого Монреаля и говорила себе, что я за него не тревожусь. Отнюдь. «Это потому, что ты видишь все в розовом цвете», — заметил Никола. Я возразила, но лишь для проформы, ибо это была правда. Я видела все в розовом цвете. Меня ослепляла любовь, которая теперь, когда я ее осознала, казалась мне такой простой и очевидной, что в голове не укладывалось, как могло быть иначе. Порой я чувствовала себя человеком, успевшим перебежать мост за минуту до того, как он рухнул. Я сама, по собственной глупости, сделала все, чтобы пройти мимо этих отношений и этого мужчины. Но теперь он был со мной, в моих объятиях. Он отказался от поездки в Лондон, которую с легким сердцем отложил до осени, и в которой я, с еще более легким сердцем, собиралась его сопровождать. И сумел простить мне мои метания и слепоту прошедших месяцев, принять меня такой, какая я есть, и таким, какой он есть, мне открыться». Мы без устали повторяли в пароксизмах любви, которая в глазах всех других людей были, надо думать, невыносимо, что мы нашли друг друга. И я не переставала изумляться нашему несказанному везению, ведь мы могли разойтись, как в море корабли. Но мы нашли друг друга. Мы были там, где должно. Точно, в нужном месте, в объятиях друг друга, под солнцем, медленно садившимся в одно из озер в восточных кантонах. Катманду... Мечтательно повторила моя мать и положила свою пухлую ручку на запястье Максима. «У меня полно фотографий», — сказал Максим, уткнувшись носом в мою шею. «Я покажу вам, если хотите». «Говори мне ты», — попросила мать. Я посмотрела на нее, прищурившись. «Уж не клеит ли она моего парня?» «Если он еще скажет ей, что читал пророка, — подумалось мне, — с нее станется запрыгнуть на него прямо здесь, на террасе своего бывшего мужа, который как раз направлялся к нам с бутылкой виски в одной руке и крошечными фрикадельками в другой, где должен был бы, по идее, быть сочный стейк». «Вот, — сказал он, плеснув в стакан Максима, — примерно поллитра виски. Потом он опасно развернулся, высматривая Никола, — Заметил его в конце причала и крикнул, что-то не вполне внятное, высоко подняв бутылку. Никола, обрадовавшись, сказал несколько слов подруге и сыну, бултыхавшимся в чистой воде озера, и побежал к нам, протягивая отцу стакан, точно церковную кружку. В эту минуту за шале раздался отчаянный визг автомобильных шин. Мы все втянули головы в плечи, ожидая, что за ним последует оглушительная бум, Но услышали только хлопок дверцы машины, а потом пронзительные крики, не оставлявшие никаких сомнений, что приехала Катрин. «Крещендо! О, Боже мой, о, Боже мой, о, Боже мой!» долетела до нас, и мы увидели Катрин, которая бежала, путаясь в немыслимой длинной юбке, сшитой из бархатных лоскутов. «О, Боже мой!» — выкрикнула она еще раз, добежав до нас. «Я получила роль, Нико, я получила роль!» И она бросилась на шею своему кузену. Роль, о которой шла речь, квебекской телезвезды 70-х годов, прошедшей через успех, славу, алкоголь и наркотики, опустившейся и возродившейся к новой жизни, была главной. Большая роль, фактурная. Я это знала. Я, по иронии судьбы, написала автобиографию этой самой актрисы. Теперь о ее жизни ставили фильм, и Катрин дали в нем главную роль. «Ты вела машину от Монреаля в таком состоянии?» – спросила я. «Да, да, двенадцать раз чуть не попала в аварию», ответила моя подруга, смеясь и бросаясь в мои объятия. «Я никогда не видела ее такой счастливой. Мы крепко обнялись. Снимать начнут через полгода», сказала она. «Это будет фильм, мегафильм. Полгода. Я успею подготовиться, правда?» «Конечно». «Обалдеть, обалдеть!» Она заметила моего отца, так и державшего бутылку виски. «О, Билл, с днем рождения, бил Она подошла ближе, и отец, думая, что его поцелуют, подставил щеку, но она вместо этого взяла у него из рук бутылку, сделала долгий глоток и выкрикнула в сторону озера долгое и победоносное ву -у -у", на которое, даже не зная, в чем дело, откликнулся Ной. «Ты можешь поверить?» — спросила она Максима. «Обалдеть! Я не знаю!» — она бросилась ему на шею. И мне подумалось, что если бросаться с такой частотой к концу вечера, пожалуй, шеи не хватит. Но что же ты решила насчет ребенка, спросил Максим, который был в курсе всех подробностей ее фантастического плана. Придется отложить до будущего года, сказала Катрин. Только не говори мне, Максим Блэкберн, что это к лучшему, и что если для меня работа важнее ребенка, то я плохая мать. Окей? Упираясь подбородком в плечо Катрин, которая так и не разжала объятия, Максим энергично замотал головой. Нет, нет, нет. Мы с Никола переглянулись и потихоньку дали друг дружке пять. Этого нельзя было говорить Катрин, но мы вздохнули с облегчением, узнав, что непорочное зачатие откладывается на год. Нечего давать друг дружке пять за моей спиной, сказала Катрин, отпустив наконец Максима. Она уперла руки в бока и рассмеялась над нашими смущенными физиономиями. «Вот видите, у меня безошибочное чутье. Безошибочное!» Она умчалась и, добежав до конца причала, прыгнула, одетая в воду. От солнца оставался лишь крошечный краешек на горизонте, когда Адриана, каким-то чудом оторвавшись от Феликса Антуана, подошла ко мне. «Правда здорово, что ты с Максом?» — сказала она. Я уставилась на нее с удивлением и восторгом. Она закончила фразу точкой. «И что ты с Фе-А?» «Это тоже здорово». «Знаешь, я ему сказала, сколько мне на самом деле лет. И что? Он все равно меня любит». Она сияла. «Вот видишь», — сказала я. «Вижу». Мы постояли молча, пока солнце не скрылось за горизонтом. Потом переглянулись... и, не сговариваясь, побежали на верхний этаж. Легкая, быстроногая Адриана опередила меня и первой добралась до большого окна. За почерневшим горизонтом еще мерцал последний солнечный луч. «Ну?» — спросила Адриана, отдышавшись. «Что «ну?» Я все еще с трудом переводила дыхание. «Что ты будешь делать?» «С Максом?» «Нет, с твоей работой. Папа сказал, что ты больше не будешь писать биографии». «Я действительно сообщила моему издателю, что не хочу больше быть негром». Фантометта закрывала лавочку. «Буду писать», — ответила я. «Что писать?» «Не знаю. Я не хочу больше писать чужие истории. Буду писать свои». «Ты напишешь свою биографию?» — спросила Адриана, тоном давая понять, что находит эту идею как нельзя более бу. «Да нет, не биографию, детка, мои истории». «Истории, которые придумываю я». Я услышала за спиной шаги. Это был Максим. Он тихонько подошел и обнял меня сзади. Я говорила ему о фокусе с солнцем, которое для того, кто живет в башне, в десять тысяч этажей никогда не заходит. Он уткнулся подбородком в мое плечо. «А о чем они будут, твои истории?» спросила Адриана. «Не знаю», сказала я, вздрагивая от прикосновений Максима. который целовал меня в шею, о том, что все возможно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.